Добрались к ней вплотную. Наконец Пенни нащупала кнопку и конус света упал на пол. Рядом ничего не было. Правда лампа не могла рассеять все тени, но Пенни не увидела ничего необычного. Все было на своих местах. Дэви лежал в своей кровати, укутавшись в одеяло. А над ним висели большие плакаты со сценами из «Звездных войн» и других фантастических фильмов. Странные звуки исчезли, но теперь Пенни твердо знала, что они были, она их слышала. Пенни не принадлежала к тому типу девочек, которые в подобной ситуации выключили бы свет, накрылись одеялом и обо всем забыли. Папа как-то сказал, что ее любопытства хватит на тысячу девчонок. Пенни отбросила одеяло, слезла с кровати и встала, внимательно прислушиваясь. Ни звука. Она подошла к Дэви и внимательно посмотрела на него. Сюда не попадал свет ее лампы. Лицо Дэви было в тени, но все равно было видно, что он крепко спит. Она склонилась к его лицу, чтобы посмотреть, не моргает ли он, и решила, что он действительно спит. Вдруг за спиной у нее опять послышался шум. Пенни быстро обернулась. Звуки теперь раздавались из-под ее собственной кровати. Оттуда слышалось шипение, писк, поскрипывание. Негромкое, но ясно различимое. Это что-то под кроватью, как будто понимало, что Пенни боится его, и, похоже, специально шумело, чтобы досадить ей. «Нет», — подумала Пенни, — «все это глупости. Это ведь не домовой, она уже взрослая для домовых. А вот Дэви мог бы их испугаться. А это мышка. Да, точно, всего лишь маленькая мышка, напуганная больше ее самой». Пенни почувствовала вдруг, как с души у нее свалился камень. Она не любила мышей. Ей, конечно, не нравилось, что они шастают у нее под кроватью. Но ведь в маленькой мышке нет ничего страшного. Да, они довольно противные, но съесть-то ее они никак не могут. Она стояла, прижав к груди маленькие руки, и думала, что ей теперь делать. Пенни взглянула на Скотти Байо, который улыбался с плаката, висевшего у нее над кроватью, и вдруг захотела, чтобы он оказался здесь и спас ее взяв ситуацию под контроль скотти баю вне всяких сомнений не испугался бы простой мыши никогда в жизни скотти баю залез бы под кровать и схватил бы этого ничтожного грызуна за хвост чтобы затем выбросить его на улицу уже безвредного для пенни потому что скотти баю был не только смелым но и добрым человеком Но Скотти здесь не было и быть не могло. Он был в Голливуде и занимался своим телевизионным шоу. Оставался только папа. Пенни не хотела будить его до тех пор, пока точно не убедится, что под кроватью действительно была мышь. Если папа придет искать мышь и, перевернув всю комнату вверх, дном ее не обнаружит, то он будет относиться к ней как к ребенку. О, Господи! Ей всего два месяца до двенадцати лет, и такого отношения к себе она просто не перенесет. Сама пьяния не могла заглянуть под кровать, потому что там было очень темно, а одеяло свисало с кровати почти до самого пола. Существо под кроватью, это самая мышка, прошипело что-то и заскреблось. Это было немного похоже на звук человеческого голоса. Бестрастный тоненький голос словно говорил что-то на иностранном языке. «Могла ли обыкновенная мышь издавать подобный звук?» Пенни взглянула на Дэйви. Тот крепко спал. У изголовья его кровати к стене была прислонена пластмассовая бейсбольная бита, а девочка взяла ее в руки. А неясные и, и скрежет под ее кроватью продолжались. Пенни подошла к ней и опустилась на четвереньки. Держа биту в правой руке...